Глава 56. Фишер. Просто Фишер. Нам пленные не нужны. Их кормить надо. Шутка. Но все равно как-то без надобности. Тем более, что все вопросы в их сплоченном коллективе решал старший по имени Макс. Тот самый брюнет, что сидел на переднем сиденье. А с мужеподобной девушкой по имени Дакота... Уверен, что в паспорте было написано что-то другое. У него, оказывается, была страстная любовь. Ну и вкус же был у хлопца. Сидевший на ступеньках, высокий парень начал было вставать, когда машина въехала во двор. Словил две пули и прилег. И откнул водителя стволом в затылок на выход. А тот как будто каменял. Сидел, положив руки на руль, куда-то вдаль уставившись, и дышал через раз. Парню было реально страшно. Не мудрено. Одно дело отправлять прадцам посторонних, совсем другое — отправляться туда самому. — На выход, кому сказано, — повторил я. Мы прошли по коридору и остановились у двери, в ту самую комнату без окон. — Давай, — негромко скомандовал я. — Дакота! — он постучал в дверь. — Это я! — Потянул дверь на себя, она и открылась. «Заходи!» — прошептал я. В ответ он покачал головой. «Не буду, дескать, сам иди. Бонд на корабле следует пресекать с максимальной строгостью. Поэтому я слегка двинул ему по почкам и пинком забросил в открытую дверь. Там его и встретили».